И таким, каким должно быть у первого гимназиста Он говорил со всеми так же, как и все, даже и я с ним познакомился Но все-таки, как мне казалось, в его походке, движении их губ и черных глазах Было заметно что-то необыкновенное, магнетическое На экзамен математики я пришел раньше обыкновенного Я знал предмет порядочно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 и велел нам взять билеты. Ну, что, ежели достанется теория сочетаний, думал я, доставая дрожащими пальцами билет из мягкой кипы нарезанных бумажек. Иконин с тем же смелым жестом, как и в прошлый экзамен, раскачнувшись всем боком, не выбирая, взял верхний билет, взглянул на него и сердито нахмурился. Все эдакие черти попадаются пробормотал он.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 Тому поставили нуль, тому единицу, того еще разбронил и хотел выгнать, ну и так далее. Только Семенов и первый гимназист, как всегда, спокойно вышли и вернулись, получив по пять. Я уже предчувствовал несчастье, когда нас вызвали вместе с икониным к маленькому столику, против которого страшный профессор сидел совершенно один. Страшный профессор был маленький, худой, желтый человечек, с длинными масляными волосами и весьма задумчивой физиономией. Он дал Иконину книгу речей Цицерона и заставил переводить его. К великому удивлению моему, Иконин не только прочел, но и перевел несколько строк с помощью профессора, который ему подсказывал. Чувствуя свое превосходство перед таким слабым соперником,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 Впоследствии я узнал, что латинский профессор покровительствовал Иконину, и что Иконин даже жил у него. Я ответил тотчас же на вопрос, который был предложен Иконину, но профессор сделал печальное лицо и отвернулся от меня. «Хорошо-с, придет и ваш черед, увидим, как вы знаете», – сказал он, не глядя на меня, и стал объяснять Иконину то, о чем его спрашивал.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 «Не то, не то, совсем не то», – заговорил он вдруг своим гадким выговором, быстро переменяя положение, облокачиваясь об стол и играя с золотым перстнем, который у него слабо держался на худом пальце левой руки. «Так нельзя, господа, готовиться в высшие учебные заведения. Вы все хотите только мундир носить с синим воротником, верхов нахватаетесь и думаете, что вы можете быть студентами? Нет, господа».